Глава пятая. «Босс!» – продолжала кричать девушка. «Не орить, твою мать!» – болезненным голосом сказал Сергей, пытаясь подняться. «Живучесть 17 это не пустая цифра. Обычно человек мог бы и умереть. Он же отделался множественными ушибами, разбитым лицом и легким сотрясением». «Твари, сколько можно ломать мои мотоциклы?» Взревел мужчина, увидев, что стало с его байком. «Босс слева!» – крикнула девушка. Босс же не стал смотреть, что там слева, а сразу вернулся в убежище, оказавшись рядом с ноутбуком, чем сильно напугал девушку своим неожиданным перемещением. Не у каждого выдержат нервы, когда неожиданно со спины появляется окровавленный человек с горящими от гнева глазами. Сергей молча посмотрел в ноутбук и вернулся на трассу. Два кота недоумевали, не понимая, куда подевался человек. Третий, жалобно мяукая, вылизывал свои раны. Но неожиданно появился окровавленный человек. Запах свежей крови мгновенно окутал ближайшее пространство, заставляя котов рявкнуть и оскалиться» но сразу же прозвучал выстрел и половина головы одного из котов разлетелась на несколько метров коты рявкнули и разбежались в разные стороны обходя человека с флангов движение котов было настолько быстрыми что без активированных боевых рефлексов было практически невозможно поспевать за ними Коты одновременно прыгнули с разных сторон со скоростью стрелы. Один кот целился в голову, второй — в ноги. Резкий отскок назад и мощный удар сверху. «Мяу!» — непонимающе укнул кот, когда две его половинки упали на асфальт. Судьба второго кота была немного лучше. Ему отрубили голову. Мгновенная смерть. «Босс!» «Да не ты Мне и так плохо. Я почти всю манну потратил». С трудом дыша, сказал мужчина, рухнувший на асфальт. В порыве ярости у него появилась идея, если маги могут вкладывать больше или меньше манны в свои навыки, то почему остальные не могут? Оказалось, что могут. Он вложил 90% своей манны в навык, и его рефлексы многократно усилились на короткий промежуток времени, своего рода форсаж. И, конечно же, не обошлось без последствий. Все тело мужчины сейчас невероятно болело, даже дышать было больно. С трудом сосредоточившись, Сергей перенесся в убежище и потерял сознание. Говорят на французском. «Профессор, с ним же все будет в порядке». «Не переживайте вы так. Он высокоуровневый системщик. Плюс мы находимся в убежище. Вы сами знаете, как быстро здесь заживают раны. О, кажется, мы разбудили нашего пациента. Марта, пожалуйста, проводи всех лишних из палаты». За белой ширмой, с одной стороны она белая, с другой прозрачная, слышались голоса, но Сергей был в ужасном состоянии, потому он не особо старался понять, кто говорит. Скорее хотел, чтобы они поскорее заткнулись, ибо очень болела голова и хотелось тишины. «Как себя чувствуете?» Из-за ширмы показался профессор Кюри. «Очень болит голова, да и все тело ломит больно». Говорить, — С трудом сказал Сергей, что был похож на мумию из-за обилия бинтов, особенно лицо. — Неудивительно. У вас обширное повреждение мягких тканей. Вы умудрились повредить большую часть мышц. Это из-за сверхрефлексов, о которых рассказала Аннет. — Да, профессор, я хочу тишины. «Хорошо. Сейчас я вам введу препарат, ускоряющий восстановление поврежденных тканей и обезболивающее соснотворным. Когда вы проснетесь, вам будет немного легче». Профессор сделал два укола и оставил пациента одного. Прошло не более минуты, как пациент крепко уснул. На улице темнело, приближалось время ужина. Сергей резко открыл глаза и сел на кровать. Тело все еще болело, но боль была терпимой. Бинты уже были сняты, но лицо выглядело не очень. Говорит по-русски. «Жрать хочу». «Босс, как вы себя чувствуете? Мне позвать профессора? Я... Ой, что же делать?» полыту вошла Марта с подносом еды. Точнее, с какой-то желеобразной массой в тарелке. Девушка была счастлива, увидев, что Сергей очнулся и выглядел вполне неплохо. Для того, кто лицом пропахал асфальт и сделал кучу акробатических трюков. «Нет, не нужно. Я уже более-менее поправился. Вы еще не начали ужинать?» Смотря в пустоту, произнес мужчина. «Нет, босс, но...» «Никаких, ну. Пошли, нас ужин ждет», — сказал босс и, сняв с себя куртку второго уровня, что давала плюс четыре к живучести, материализовал перед собой одежду и начал одеваться. На его теле виднелось множество синяков, на лице три зашитых раны, две из которых на лбу. Нос же каким-то чудом практически не пострадал. «Босс!» — возмущенно крикнула Марта и отвернулась, хотя краем глаза подглядывала. «Не ори голова болит», — проговорил босс, напяливая трусы. «Говорит по-русски. Почему я могу перемещать других людей, а себя не могу?» Недовольно ворчал побитый мужчина, направляясь в центральный сектор. Идти было тяжело, но тело буквально само шло. Даже если Сергей по пути уснет, казалось, тело все равно продолжит путь. Все встречные ахали при виде раненого босса. Многие спрашивали, что случилось. Некоторые предлагали помочь дойти. Но двигающееся тело никого не слышало. В голове был туман, а каждый звук был источником раздражения и головных болей. Правда, рядом шедшая Марта любезно отвечала на вопросы людей и благодарила за помощь, а также помогала хромающему мужчине не упасть. «Бов! Бов пришел!» Крикнула Энн с набитым ротом, из-за чего чуть не подавилась. «Босс?» Все прекратили есть и проследили за рукой девушки, увидев вполне неплохо выглядящего человека, учитывая, что с ним произошло. «Разговоры на потом, а сейчас дайте мне пожрать», сказал босс, смотря на взволнованные мордочки людей. «Ему было приятно, что о нем волнуются». Ему дали полную тарелку супа с мясом и большую тарелку блюда из картофеля с мясом и овощами. Лишь полностью насытившись, Сергей оторвал взгляд от тарелки и облокотился на спинку стула. «Соломон, что с обороной?» Смотря на звездное небо, сказал сытым мужчинам. Теперь он понимал, что звезды в небе – это вовсе не звезды, а другие пространственные осколки. И Их было великое множество». «Враг строит осадные орудия, но я уверен, что это очередная провокация, чтобы выманить нас». «Это все как-то тупо. Ладно, неважно, не теряйте бдительность. Возможно, этого они и ждут». «Босс, у меня хорошие новости», — заговорила сильвия «С помощью профессора и господина Луи я смогла изготовить оружие. Оружие системы, оно в довольно улыбаясь, пояснила девушка. «Да?» Сергей сосредоточился, и в его руке появилось короткое копье. Точнее, это было похоже на нож, прикрепленный к палке. Низкокачественное легкое копье. Уровень 0. Оружие, сделанное дилетантом, имеет низкую прочность, низкий урон и неудобно в использовании. Осторожно, данное оружие может сломаться во время атаки. Эм. У Сергея не было слов, когда он держал кривое нечто, а описание так вообще было не очень лестным. «Босс, это не тот! Там еще одно копье есть!» – покраснев от стыда, крикнула девушка. «Легкое копье. Уровень 1. Оружие, сделанное с помощью сборочного стола четвертого уровня. Несмотря на неопытность и криворукость создателя, обладает неплохим балансом и качественными характеристиками». «Хм, выглядит неплохо». Сергей держал в руке короткое полутораметровое копье. Весело оно неоправданно много, около трех килограмм, но выглядело боеспособным. Стальной наконечник был крестообразным, длиной около десяти сантиметров. Таким было удобно колоть, и он не застревал в теле врага. «Сергей, позвольте мне кое-что сделать». Подошел профессор и протянул руку, на что мужчина кивнул и передал копье. Профессор на минуту задумался, всматриваясь в копье, и вернул обратно. «Посмотрите его описание», – легко улыбнувшись, сказал профессор и вернулся на свое место. Жизель принесла ему чашечку кофе и небольшой кусок яблочного пирога. «М? Легкое копье. Уровень один». Оружие, сделанное с помощью сборочного стола четвертого уровня. Несмотря на неопытность и криворукость создателя, обладает неплохим балансом и качественными характеристиками. Скрытые характеристики выявлены. Урон – 9, прочность – 7 из 7, стоимость при продаже в магазин – 13 монет. «Неплохо. Поздравляю, что выяснил, как работает твой навык, профессор». «Спасибо. Оказывается, я могу оценивать лишь вещи из системы. Я пробовал оценивать различные лекарства и медицинские реагенты, но эффекта не было. Также мне дают опыт за оценку, но лишь за первую оценку нового типа предметов. Однако количество опыта зависит от уровня объекта, потому я уже почти четвертого уровня». «Значит, ты уже оценил все снаряжение?» Сергей убрал копье и взял со склада простой меч второго уровня, но изменения в описании не заметил. «Простой одноручный меч. Уровень 2. Немного лучше биты новичка. Идеально для отрубания голов простых зомби. Осторожно, можно порезаться. Не тыкайте меч в друзей или родных. Это опасно». «Нет, Сергей, я оценил лишь по одному образцу каждого вида».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 «Стоимость при продаже в магазин — 16 монет». «Понятно», — получив меч в руки, кивнул босс. «Все оцененное снаряжение находится в оружейной». «А как мне определить, какое было оценено?» Следующий час Сергей доставал снаряжение, и профессор его оценивал. Когда они закончили, старик уже был бледным от истощения манны. Выяснилось, что вся броня первого уровня имеет защиту 6, второго – 9, бита имеет атаку 10, топор шанса – 13, лук второго – 12, лук третьего – 18, меч третьего – 22. Магическое снаряжение не имело скрытых характеристик. «Силви, делать копья тяжело?» «Да, босс, очень тяжело, но когда я закончила первый экземпляр, я получила его рецепт и могу с помощью сборочного стола быстро его производить. Что нужно для производства?» Манны и монеты, остальное – это ресурсы убежища». «Хорошо, вот тебе три задачи». Босс показал три пальца. «Первое. Произведи 60 копий». Сказав это, он загнул один из пальцев. «Вторая. Мне нужны метательные копья. Попробуй создать что-то приличное и желательно как минимум второго уровня». Загнул второй палец. «Третье. Изучи снаряжение орков. Мне нужна броня и система. Сначала попробую воссоздать металлическую броню, потом из шкуры кроликов, и как наберешься опыта, то попробуй броню из шкуры крысы». Договорив, Сергей загнул третий палец и опустил руку. «Я...» «Я поняла, босс, сделаю все, что в моих силах». Завершив ужин, раненый мужчина принял горячую ванную. Родниковая вода замечательно лечит раны, а для улучшения эффекта сделал себе массаж всего тела. Добравшись до кровати, уснул мертвым сном. 11 августа 2024 год. На следующее утро Сергей чувствовал себя вполне неплохо. Синяки уже почти не болели, а шрамы на лице выглядели не так жутко. Но Алис все равно старалась быть нежнее и аккуратнее. Сегодня был запланирован сбор урожая картофеля 64 тонны и овощей 25 тонн. Учитывая многократно увеличенную численность населения, Сергей планировал добавить 20 больших полей под картофель и 6 под овощи. При этом расширив ассортимент овощей, добавив огурцы, помидоры, тыкву и некоторую зелень. После завтрака босс установил новые поля, а также в два раза расширил загон кроликов. Что делать с курицами было непонятно, потому он дал Наташе с Меланией задание с этим разобраться. На все ушло более 50 тысяч монет, оставив на балансе убежища лишь 135 тысяч. «Анет, что случилось после ДТП?» Вернувшись к ноутбуку, спросил Сергей. «Босс, пришли зомби и съели трупы котов-мутантов. Потом все было тихо. А мой мотоцикл...» «Черт, это уже третий мотоцикл, что я потерял. Хоть на танке разъезжай, вашу мать!» Ругался Сергей, увидев на экране обломки от мотоцикла. Мало того, что он серьезно повредился при падении и столкновении с оградой, так еще было ощущение, что за ночь по нему прошелся слон или стадо слонов. Даже отомстить некому. Вернувшись на трассу, бывший мотоциклист вызвал... Электросамокат ярко-голубого цвета и поехал в город Шатотьери, город небольшой, проехать его можно за 5 минут даже на электросамокате, что ползет со скоростью 30 км в час. Проезжая по городу, мужчина подметил, что город практически не разграблен, не до конца мертвых обитателей было довольно мало, а других опасностей пока не наблюдалось, что не могло не радовать. Подметив, что на обратном пути можно обязательно разграбить этот чудесный город, мужчина поехал дальше, но город оказался не таким безопасным, как он себе представлял. Около моста через реку он столкнулся с десятком кошек-мутантов. Учитывая прошлый опыт, Сергей сразу же вернулся в убежище и не забыл про самокат, при этом громко матерясь. Коты не могли не увидеть и не услышать его, потому когда человек их заметил, те уже были на полпути к своей добыче. «Соломон, собирай бойцов, надерем кое-чей мохнатый зад», — сказал злой босс по рация. Уже через пять минут перед ним стояло сорок самых метких бойцов, половина из которых зверолюди, все в снаряжении от системы первого-второго уровня. «Эти твари быстрее и хитрее зомби-мутантов, а еще они цепляются в шею. Любая неосторожность и ты труп, зверята. Хоть отдайте руки на истерзание, но не допустите этих гребаных кошаков к остальным. Понятно?» «Да, босс», — хором ответили бойцы. «Вот и хорошо. А теперь ждем подходящий момент». Подходящий момент наступил лишь примерно через двадцать минут. Коты увидели несколько блуждающих зомби с той стороны моста и устроили на них охоту. «Отлично! Занимаем мост и открываем огонь по этим тварям!» Сергей перенесся в город и, подбежав к мосту, вызвал бойцов. Те быстро заняли позиции. У кого не было магии или лука, были вооружены пистолетами-пулеметами. Мост был не маленький, сто метров в длину, потому, чтобы подманить кошек, пришлось пошуметь, но... — Босс, они смотрят на нас, но не атакуют, — сказал один из бойцов. — Вижу, эти гребаные твари слишком хитрожопые. Продвигаемся по мосту, идем медленно, оружие наготове. Отряд начал продвижение. Но коты также отступали. — Да вашу ж мать! — Босс, что делаем? Спросил недоумевающий Соломон. Он также был удивлен таким поведением мутантов. «А что мы можем сделать? Эти твари нападают на слабых и боятся сильных. Догнать их мы не сможем. Подходящего оружия для атаки с расстояния у нас нету. Но это не значит, что я им не намылю их мохнатый зад. Пусть немного подождут, пока я не зачищу военную базу». Соломон тактично промолчал и немного отошел. «Ладно, отбой. Переманьяк и мелкие, вы остаетесь. Остальным отдыхать и ждать вызова». Сергей махнул рукой, и появился его любимый военный внедорожник, в котором он провел незабываемые часы в подземке Парижа. Еще один взмах, и из толпы солдат осталось лишь трое. «Если не хотите стать кошачьим кормом, то залезайте быстрее», рявкнул мужчина, смотря как активизировались кошки. Троица переглянулась и впрыгнули в машину, что с ревом рвануло вперед. «Говорит по-русски, я еще вернусь и пущу вас на чебуреки», – прошипел Сергей, смотря на котов, что разбежались, освобождая дорогу внедорожнику. Десятки огромных котов-мутантов лениво провожали взглядом проезжающую машину, пока та не покинула город. На выезде из города было сравнительно безопасно, ни зомби, ни мутантов, даже дорога была более-менее свободна. Позади шли кошаки, дабы убедиться, что чужаки покинули город и вернулись к своим делам лишь когда машина уехала на несколько километров. Тем временем Сергей изучал карту и думал над маршрутом. Во Франции были миллионы дорог, словно паучья паутина. Если по прямой, то до Провена около 50 километров, но на деле выходит не менее 70. Плюс по пути нужно пересечь еще один, но на этот раз последний населенный пункт. До населенного пункта было 20 километров пути, причем весьма оживленного пути, то тут, то там виднелись жилые дома и придорожные забегаловки. Соответственно, и мертвецов было в избытке. Не упуская такую возможность, Сергей мобилизовал свежеиспеченных системщиков и продолжил вчерашние тренировки, также попутно разграбляя движимость и недвижимость. Никакой случайно забредшей Орды встречено не было, и отряд успешно добрался до городка. Заняло это 4 часа, но зато теперь все были как минимум третьего уровня. По пути было убито более 9 сотен зомби и получено 10 белых наград. Времени до обеда оставалось немного, потому дальнейший путь Сергей проехал сам на внедорожнике. Что не могло не порадовать, так это уходящая из города орда зомби. Двигалась она на юг, и в ней было не меньше десяти тысяч особей, почти все население города. В город въезжать не стал, вернулся в убежище на обед. Скоро придется грабить военную базу, а там, как правило, располагались первые центры скопления выживших. Поэтому количество зомби обещает быть немаленьким. силы как успехи? Распивая чай с кукурузными лепешками, спросил Сергей. Я пока что сделала лишь четыре копья, но это уходит много манны. А метательные копья. Я сделала лишь одно, но нулевого уровня. Опусти в глаза, сказала рыжеволосая девушка. Ей было стыдно за свою бесполезность. Найди Гобби, хоть он и ранен, но он мастер в метании чего-либо. Пусть поможет тебе. Хорошо, спасибо. «А по поводу броню орков? Она слишком крупная для людей, и адаптация системы не работает с ней. Я пыталась сделать броню для людей, но защита получилась отвратительной, и в ней невозможно двигаться». «Силви, неужели ты не играла в ролевые компьютерные игры или не смотрела исторических фильмов?» С удивлением спросил босс. «Нет, босс, я вообще не играла в игры. Я ведь все время работала».